Глава 63. Оскар Ему снились барашки облаков, свирепый ветер, подувающий сквозь одежду, непокорные скалы с высоты полета, словно высеченные умелым скульптором пушистые деревья, приковывающие к себе взгляд. Ему снилась радуга, прекрасные водопады, черепичные крыши домов, ржаные коней, зеленые луга и холмы. И девушка. Прекрасная девушка с белоснежными волосами. Ее волосы развивались на ветру, улыбка прожигала душу и манила. Он ее где-то видел. Кто же она? Сквозь сон пробивался женский голос, умоляющий вернуться к нему. Может, это та самая девушка? Он потянулся навстречу этому голосу. Дикая боль пронзила тысячу иголок, такая нестерпимая и невыносимая. Исчезли водопады, холмы и леса, крыши домов и образ девушки. Осталась лишь боль. Тело налилось свинцом, голова раскалывалась на части, тело выкручивалось жгутом. Оскар медленно открыл глаза, поморщился от яркого света. — Оскар, сынок, ты очнулся, с придыханием кто-то произнес. Принц повернул голову и увидел женщину с каштанами и желковистыми волосами. Не ее он желал увидеть. Он поморгал, память немедленно вернулась, что он вздемнул на пару часов. — Мама, — прошептал он, — а где Лилиана и где я, мы в Керании? Свадьба еще не состоялась. На лице Гертруды отразилось удивление. Лилиана, Оскар, ты что ничего не помнишь? Он покачал головой. Лилиана вышла замуж за Гайдера. Глаза Оскара округлились. Что? Сколько времени прошло? Сколько я уже здесь лежу? На глазах Гертруды навернулись слезы. Ты полежал три недели. Мы в нашем дворце, Оскар, я уже не знала, что думать. Ты около года пробыл пленником Гердиуса и после обряда просто лежал и не приходил в себя. Он посмотрел на сводчатый потолок церительской. «Что ты последнее помнишь?» — настороженно спросила Гертруда. Он промолчал простыть у с Лилианой и ее спасения в северной пустоши. «Я помню наш приезд керанию перед свадьбой брата. А потом он нашел зло, тело оцепенело и выбрало в себя темную пыль. С тех пор все было как в тумане. Ты совсем не помнишь, что произошло с тех пор?» Нет, он побледнел, белее снега. От Гертруда не укрылось то, что первым делом Оскар спросил Ильяну, не о братьях или об отце, а жене-брата. — Оскар, ты только очнулся, — сдержанно произнесла Гертруда. — Я позову целителя, мы поговорим с тобой позже. — Нет, сейчас. Расскажи мне все сейчас. Гертруда колебалась. Стоит и рассказывает сыну обо всем? Равиль и Гайдер отправились на важные задания, не посвящая ее в дело, как обычно. Но она и так знала, что это связано с Каином. Гертруда молилась по себя богам, лишь бы сын и муж вернулись живыми и невредимыми. И она рассказала. Оскар бледнел, сжимал и разжимал кулаки, не судил глаз с потолка, периодически зажмуриваясь. Новость о женибе брата и возлюбленной застала его врасплох. Я опоздал, опоздал. И у Гайда с Ильяна родился ребенок, как бы он хотел оказаться на месте брата. Он готов отсесть себе руку или ногу, лишь бы поменяться с ним местами. Она моя пара, мама, сквозь зубы проговорил Оскар. Что? Герцруду уставился на него, на его лице читалось удивление. Она должна была выйти за меня. Он был в ярости. Он резко поднялся на кровати, голова закружилась и он упал на белоснежные простыни. Локоны песочного цвета рассыпались по мягким подушкам. Оскар, успокойся, прошу тебя, тебе нельзя волноваться, особенно сейчас. Я не хочу потерять тебя снова. Почему я больше ничего не чувствую? В душе зияла пустота, и казалось, что у него отняли что-то дорогое. Мать он не слушал. Умебилась мысль, что Лилиана его предала. Она ведь что-то чувствовала к нему. Он это знал. «Транвиль!» — крикнула Гертруда. В палату забежала пышная служанка с короткими ногами. Пепельные короткие волосы торчали в разные стороны. «Позови Кера, срочно!» Служанка кивнула и скрылась за дверью. Оскар, тебе надо успокоиться. Я думала, что потеряла тебя. Она погладила его по светлым, отросшим по плечи волосам. Ты жив – это самое главное. Остальное сейчас не важно. Она моя, процедил Оскар сквозь зубы, и предназначалась мне. Оскар. Гертруда погладила сына по руке, но он откинул ее. Глаза Гертруды округлились. Она не узнавала своего сына. Он изменился. Но королева решила, что это всего лишь побочный эффект и в скором времени он станет прежним. Кер улетел в Целительскую. Голову покрывалась седина, на лице проступили морщины, глаза светлые, как утреннее небо. Одет в мантию с головы до ног. В руки руке Целитель держал три склянки. Он слышал крики еще из коридора и боялся войти внутрь. «А что, если принц не в себе и пережит глотку бедному старику?» «Ваше Высочество!» — улыбнулся Кер против воли. Улыбка сползла с его лица, когда он поглядел на принца. Волосы растлепаны, принц смотрел в потолок с ненавистью на лице, а когда посмотрел на Кера, то целитель сжался и отшатнулся. «Кер, не стой там, иди скорее сюда», — приказала королева. Целитель отмер. «Да, да», — сглотнула он, — «простите ваше величество. Целитель неуверенно подошел к кровати принца. «Я пойду, не буду вам мешать», — сказала Гертруда, — «зайду сюда позже и прикажу принести тебе поесть». Кер испуганно посмотрел на королеву, на его лице читалась мольба, чтобы королева передумала и осталась, Кто знает, что сведет принцу в голову. Вон даже мать решила поскорее сбежать, а ведь она горевала у постели сына каждый день с тех пор, как его избавили от зла. Оскар ничего не ответил. Он смотрел в потолок, боль прожигала все чувства. К нему зачалась память, стертая в то время, как его телом завладело зло. Злость сменилась виной, а еще печалью и грустью. Оскар погрузился в молчание. «Неудивительно, если Лилиана ненавидит его. Интересно, думала ли она о нем?» Скучала хоть секунду. Он обреченно вздохнул. «Ваше Высочество, я должен вас осмотреть», — произнес старик дрожащим голосом. Оскар повернул к нему бесстрастное лицо и кивнул.